Глава шестая Возвращение в табор было словно прыжок в ледяную воду после долгого перебывания на солнце. и воодушевление, которые согревали меня на протяжении всего пути, мгновенно исчезли, столкнувшись с неподвижными, суровыми фигурами, ожидавшими у моей кибитки. Янка, наш барон, стоял, скрестив на могучие груди руки, его темные глаза, обычно добродушно прищуренные, сейчас сверкали холодным, сдержанным гневом. Каждая складка на его лице казалась высеченной из камня. Рядом, опираясь на резной посох, стояла старая Эйш. Ее лицо, испещренное морщинами, словно карта всех прожитых лет и увиденных судеб, было невозмутимо. Но в глубине мудрых древних глаз, словно отражение далекой грозы, плескалась тревога. Та самая, что предвещает бурю. Но ну что, пропажа наша, явилась?» Голос Янка пророкотал низко, словно отдаленный гром, под которым содрогается земля. «Всю ночь по чужим углам шлялась?» «С кем, Талейла?» «С каким-нибудь городским щеголем, что только и смотрит, как бы позабавиться с цыганочкой, а на утро и след простынет?» «Или ты думал оборо ослеп и не видит, как ты вертишь хвостом перед этим позолоченным аристократом?» Я пыталась была отшутиться, пробормотать что-то о беге по звездам и лужам, но слова застряли комом в горле под тяжестью его взгляда. В таборе царила гнетущая тишина, неестественная для утра, обычно наполненного гомоном и смехом. Из-за приоткрытых пологов кибиток на нас смотрели десятки глаз, любопытных, осуждающих, испуганных. Стыд, жгучий и стремительный, обжег мне щеки. «Глупая, гордая девчонка!» Голос Эйш был тихим, шелестящим, как осенняя листва. Но он прорезал эту звенящую тишину, словно отточенное лезвие. Она медленно подошла ко мне. Ее худая, костлявая рука, холодная и легкая, как перу птицы, коснулась моего лба. Я смотрела в воду на рассвете. Видела два пути для тебя. Две дороги, ведущие к твоему счастью. И оба тернисты. Она замолчала, давая мне прочувствовать ледяной вес своих слов. Одна темная, затянутая туманом. Она вымощена болью и предательством тех, кому ты слепо веришь. Усыпана осколками твоих же мечтаний и надежд. Идти по ней значит истекать кровью на каждом шагу. Но не останавливаться, потому что назад дороги уже не будет. В груди стало холодно и пусто, словно выскоблили все нутро. — А, а вторая? — выдохнула я, уже инстинктивно боясь ответа. — Вторая легче, но лишь на вид. Она требует того, чего у тебя нет, птенчик, — терпения. И смирение там, где твоя горячая цыганская кровь будет кричать, требовать, биться, спорить, сопротивляться судьбе. Это путь тихой, но упрямой воды, что точит камень. Неспешно, медленно, мучительно-медленно, но верно. Мне не нужно ни терпения, ни смирения. Вырвалось у меня, и слепой яростный гнев зашипел внутри, как раскаленный металл, опущенный в ледяную воду. Я не сделала ничего плохого. Он другой. Он не такой, как все. Я просто... Ты просто поставила под удар не только свою честь но и часть всего табора». Жёстко, безжалостно оборвал Янка. Его слова падали, как камни. «Пока ты бегала по ночным улицам с этим позолоченным господинчиком, а тебе уже ползут грязные сплетни по всему городу. Нас и так терпят здесь лишь до конца ярмарки, как назойливых мух. Из-за твоей глупости нас могут попросить уйти раньше, а то и вовсе пойти по спинам кнутами. Ты думала об этом? Нет. Их взгляды... Осуждающие барона, пророческие полные жалости старухи Эйш, любопытные и испуганные взоры соплеменников, стали невыносимы. Они давили, не оставляя воздуха. Они не видели. Они не понимали. Они не видели, каким он был. Смешным, настоящим, с ямочкой на щеке, когда смеялся по-настоящему. Они видели только лорда и цыганку. Ярлыки, стены. «Да будь вы все прокляты со своими дурацкими правилами и предсказаниями!» Выкрикнула я, и слезы гнева, обиды и бессилия хлынули из глаз. Я рванулась с места, оттолкнув чью-то протянувшуюся ко мне, пытающуюся удержать руку, и пустилась бежать. Прочь! Прочь от их осуждения! Прочь от мрачных пророчеств! Прочь от этого удушья, что звалось моим домом! Мне нужно было к нему. Только он поймет. Только он сможет защитить, объяснить им, показать, что он не такой, что мы не такие. Я нашла его близ цеподрома, где он с приятелями заключал пари на скачущих лошадей. Его смех был таким же громким и заразительным. Но когда он увидел меня, запыхавшуюся, растрепанную, со следами слез на щеках и в глазах дикого отчаяния, его улыбка на мгновение дрогнула, сползла с лица а в глазах таких ярких и живых всего час назад мелькнуло что-то холодное, быстрое, усталое, как удар хлыста. Но я, ослепленная своей болью, не придала этому значения. Наивная, глупая дура. «Эдвин!» — выдохнула я, хватая его за рукав дорогого, пахнущего дорогим табаком и вином, Камзола. «Они... Они все против меня! Меня ругали, проклинали!» Говорят, я опозорила табор из-за тебя. Я ждала сочувствия, объятий, его громкого, развеющего все тучи смеха над глупостью моих сородичей. Но он лишь изящно аккуратно вздохнул, словно устав от капризов ребенка, и положил свою ухоженную холодную руку поверх моей. Ах, моя бедная неистовая цыганочка! Его голос звучал жалостливо, слащаво, но в этой жалости была ледяная, непреодолимая пропасть отстраненности, будто он разыгрывал заученную роль перед малоинтересной публикой. Как я тебя понимаю? Поверь, мои собственные проблемы ничуть не легче». Он отвел меня в сторону и начал изливать душу под сенью цветущего миндаля, чей сладкий пудровый аромат из-за моего настроения, из-за обиды и разочарования казался приторным и тошнотворным. Эдвин говорил о матери, которая пилит его с женитьбой, о скучных, блеклых аристократках, которые кажутся ему бездушными, фарфоровыми куклами по сравнению со мной. Яркой, дикой, живой. Они все как на подбор. Горько театрально усмехнулся он, и в этой усмешке прозвучала та самая короткая, жестокая нотка высокомерия, которую я раньше не замечала. Да и сейчас не стала задерживать на этом внимание ходят, фыркают, строят из себя не весь что. И все мамаши так и норовят подсунуть свою самую нежную и трепетную дочь под венец. Друзья уже смеются, что я, как затравленный зверь, прячусь от них в дальних поместьях. Я слушала, и мое сердце, такое же одинокое и непонятое, разрывалось от жалости к нему. Слова Эдвина, его печальные вздохи и даже то, как он время от времени отводил в сторону взгляд… Все это нашло отклик в моей душе. Может быть, в другое время, буквально еще вчера, я бы так остро не реагировала на все сказанное, слепо закрывая глаза на некоторые странности в поведении лордика. Но не сегодня. Сегодня я была уверена. Мы были жертвами. Жертвами предрассудков, условностей, чужой воли. Эта мысль сближала, делала Эдвина для меня своим. Он внезапно умолк посмотрел на меня с таким внезапным ярким блеском в глазах, будто его осенила гениальная спасительная идея. «Знаешь, у меня есть сумасшедшая прекрасная мысль». Мужчина прикоснулся к моей щеке кончиками пальцев. Прикосновение было холодным, но от него по коже пробежали мурашки. Не от восторга, а от смущенного предчувствия, которое я тут же отогнала. Нам стоит пожениться. Мир перевернулся, закружился, смешался в ослепительном калейдоскопе. Это же идеально! Восторженно с наигранным жаром продолжал он, не дав мне опомниться, прийти в себя. Мать успокоится, что я наконец-то остепенился и сделал выбор. Все эти охотницы за богатыми женихами отстанут. Друзья перестанут надо мной смеяться. А мы... мы будем счастливы вместе. Только так мы сможем быть всегда рядом, моя дикая прекрасная цыганочка. «Это наш шанс!» Он говорил так страстно, так убедительно, рисовал такие радужные ослепительные картины нашей будущей жизни в его мире, что мои собственные проблемы, обиды на табор, на слова Янка и предсказания Эйш, померкли, показались ничтожными перед этим блестящим сказочным планом. Эдвин, конечно, не сказал, что его мать скорее сойдет с ума, чем примет в невестке беспреданницу-цыганку. Не сказал, что его друзья будут смеяться еще громче. Умолчал и о том, что для него это всего лишь временная, дерзкая уловка, жестокая циничная шутка над доверчивой дикаркой, чтобы позлить родню, отсрочить настоящую выгодную свадьбу и потешить свое самолюбие. И уж, конечно, он не объяснил, что та свадьба, на которую он меня звал, была на самом деле древним, полузабытым обрядом обручения» которые раньше в этих краях практиковали для скрепления предварительных самых ненадежных и тайных договоренностей. Не венчание в большом городском соборе при всем честном народе, а тихая почти тайная церемония в маленьком храме, без лишних свидетелей, Обряд, связывающий пару не церковными и государственными бумагами, а старинными магическими татуировками, берущими начало на кисти и олетающими средний палец левой руки, Раньше знак обещания, сейчас для меня – символ обмана. Но про это, конечно же, мне тоже никто не сообщил. Эдвин в этом плане видел только свое сиюминутное спасение от скуки. А я, ослепленная его вниманием, обидой на свой табор и отчаянной жаждой доказать всем свою правоту, видела лишь сказочный, единственный выход из унижений и одиночества. «Да», – прошептала я, глядя в его прекрасные, лживые, Такие желанные глаза, в которых мне чудилась любовь. «О да, Эдвин, давай поженимся!» Счастье, острое и опьяняющее, вновь переполняло меня, звенело в крови, как сотни маленьких колокольчиков, заставляя парить над землей, забыв обо всем на свете. Я сказала «да», и уже совсем скоро я стану женой Эдвина. «Леди, это ведь и есть тот самый легкий путь, о котором говорила Эш Нужно было лишь немного потерпеть, немного смирить гордыню, и судьба сама привела меня за руку к заслуженному счастью, награждая за все перенесенные обиды. Когда Эдвин, смеясь, протянул мне сверток с белым платьем и фотой, мое сердце на миг сжалось от суеверного страха. Белый — цвет смерти для нашего народа. Цвет савана, цвет пепла, цвет бледного, безжизненного лица усопшего. Но я лишь нервно с усилием рассмеялась про себя, отгоняя дурные мысли. «Какие глупости! Какие странные отжившие предрассудки! Эдвин, мое счастье, мое спасение! И он дарит мне платье принцессы из самой прекрасной сказки. Я должна быть благодарна и рада. Платье оказалось чуть велико в талии и узко в груди, будто сшитое не для меня». А туфли на каблуке жали так, что к концу короткой и странной церемонии я едва чувствовала пальцы на ногах. Каждый шаг отдавался болью. Но это было пустяком, мелкой платой за будущее счастье. Главное, чтобы все прошло хорошо. Чтобы мое дурацкое проклятие, все эти смерти и несчастья прошлых женихов не коснулись Эдвина. Мысль о том, что из-за меня, из-за моей репутации проклятой невесты, с ним может что-то случиться, — заставляла меня вести себя тише воды, ниже травы. Я ловила каждый его взгляд, каждое слово, готовая на все, лишь бы наш дерзкий план не сорвался, лишь бы эта странная свадьба состоялась, лишь бы я наконец смогла вернуться в табор и рассмеяться всем в лицо, крикнуть, что никакого проклятия на мне нет и никогда не было, что я любима и счастлива. Таинственный и почти мистический обряд в маленькой тёмной пустой часовне прошел как в тумане. Пахло ладаном, сырой плесенью и воском. Какой-то молчаливый суровый священник что-то быстро и невнятно бормотал на непонятном языке. В полумраке мерцала всего пара свечей. Затем на тыльной стороне кисти вспыхнуло короткое, обжигающее жжение, и на среднем пальце появились тонкие, изящные, похожие на сплетающиеся темные ветви узоры. Эдвин с какой-то странной торжествующей улыбкой назвал это печатью нашей вечной, нерушимой любви. Я, пьяная от надежд, поверила, рассматривая наши магические метки, которые под тусклым светом свечей казались скорее шрамами, чем украшением. А теперь мы едем в его дом. Нет, семейное поместье. Я сижу в роскошной тряской карете, сжимая в руках свой жалкий узелок с немногими пожитками цветными юбками, вышитой рубахой, парой безделушек. Они казались такими убогими, такими кричаще яркими и чужеродными на фоне темного, мягкого бархата сидений, отделанных золоченой резьбой, но при этом такими родными, знакомыми. Не то, что белое платье, в котором я так и осталась после нашей скорой свадьбы. Хорошо, что Эдвин был чуток и обходителен, сыпал любезностями но его взгляд чаще ускользал в окно, становился задумчивым, рассеянным. Только спрашивать мужа о печалях не получалось. Волнения перед новой жизнью отнимали слишком много сил. Дом поразил меня своим холодным, подавляющим величием. Не дом, а крепость из серого камня. Высокие потолки, от которых веяло ледяным сквозняком, гладкие, как лед, мраморные полы, по которым мои неудобные туфли Стучали особенно громко и одиноко. Мрачные портреты строгих, надменных предков в тяжелых золоченых рамах, чьи глаза, казалось, следили за мной с немым презрением. Воздух пах старой пылью, воском для мебели и чем-то затхлым, словно здесь давно не открывали окон для живого свежего ветра. В просторной гостиной нас встретила леди Люсия, мать Эдвина. Высокая, худая, прямая, как шпага с лицом высеченным из самого бледного мрамора, холодным, гладким и бесстрастным. Ее пронзительный ледяной взгляд цвета зимнего неба скользнул по мне с головы до ног, задержался на нелепом мешковатом платье, на моем ярком, таком неуместном здесь узелке в руках. Ее тонкие бескровные губы плотно, презрительно сжались, словно она проглотила нечто невероятно кислое и омерзительное. Люсия не удостоила меня ни словом, ни кивком. Просто проигнорировала, как игнорирует неуместную, надоедливую соринку на безупречном ковре. «Эдвин, ты идешь со мной. Сейчас». Ее голос был тонким, острым и абсолютно бескомпромиссным, не терпящим ни малейшего возражения. Муж бросил на меня быстрый, ничего не значащий, почти виноватый взгляд и послушно, как мальчишка последовал за матерью. Массивная дубовая дверь в смежную комнату с глухим стуком закрылась за их спинами. Я осталась одна, посреди большой, холодной, чужой и пустой гостиной, заставленной громоздкой мрачной мебелью. Прижимая к груди свой узелок, единственную ниточку, связывающую меня с прошлой, настоящей жизнью, я чувствовала себя жалкой нищенкой, случайно забредшей в королевские покои. Из-за двери доносились приглушенные, но зловещие звуки спора. Я не могла разобрать слов, но резкие пронзительные интонации леди Люсии и уверенные, но спокойные ответы Эдвина заставили мое сердце биться быстрее от тревоги. Моё хрупкое счастье начало рушиться, оставляя тяжелый и давящий осадок в глубине души. Дверь, наконец, распахнулась, и на пороге появился Эдвин. Его лицо выглядело бледным и напряженным. Губы были плотно сжаты, однако, заметив меня, он быстро вернул себе привычную легкую маску беззаботности. «Ну вот, все более-менее уладилось», — сказал он с излишней бодростью, пытаясь скрыть нервозность. «Мама, конечно, немного удивлена неожиданностью. Но это пройдет. Она привыкнет, все осмыслит. Не волнуйся». Он подошел ко мне, и, как будто я была маленьким непослушным ребенком, небрежно погладил по голове. «Ты, смотрю, устала с дороги, моя цыганочка. Выглядишь измотанной. Отдохни в своей комнате. Служанка покажет тебе путь. Осваивайся». «А ты?» – робко спросила я, чувствуя, как мурашки пробегают по спине. «А ты?» – он рассмеялся неестественно громко, фальшиво и пусто в этой гнетущей тишине. «А я собираюсь отметить наше бракосочетание с друзьями». Не могу же я оставить их без повода для радости. Не жди меня до глубокой ночи. Он стремительно направился к выходу, не оглянувшись, не обняв меня и не поцеловав на прощанье. Громкий хлопок массивной двери разнесся по всему дому, а затем затих вдали, заглушенный скрипом колес его экипажа. Я осталась одна в огромном, холодном и чужом доме. Тяжелый груз вины и тоски наполнил мою душу. А узор на руке, который раньше казался символом вечной любви, сейчас воспринимался как тяжелые кандалы. Тишина, окутавшая меня, была оглушительной. Она звенела в ушах и отдавалась болью в висках. Я подошла к огромному окну, обхватив себя за плечи, и увидела в темном стекле свое отражение бледное, испуганное, затерявшееся в этом каменном мешке, за спиной у призраков в стекле. Висел портрет одной из суровых предков Эдвина. Их взгляды, мой потерянный и ее презрительный, встретились в отражении, и мне показалось, что я читаю на ее губах то же самое слово, что звенело у меня в голове. В этой тишине отчетливо звучало одно слово. «Зря».